7.9. Золотая колыбель Христа в Крыму Христос родился в пещере, его положили в ясли, а затем в колыбель. На иконах колыбель Христа часто рисовали желтым цветом, подчеркивая, что она была золотой. Неудивительно, вы согласно нашей реконструкции, новорожденный младенец был представителем царской династии, племянником императора. Упоминание о золотой колыбели Христа присутствует и в античных мифах. В книге «Царь славянам мы показали, что бог Зевс является одним из отражений Христа. Само имя Иисус в старину иногда писали как «Зеус». Лишь потом Зевса объявили языческим богом. Так вот, в древних мифах о Зевсе упоминается его золотая колыбель. Например, «Зеус». Вокруг золотой колыбельки младенца Зевса, висевшие на дереве, чтобы крон не мог найти его ни на небесах, ни на земле, ни в море, стояли вооруженные куреты, дети Рей. Роберт Грейвс, мифы древней Греции. Напомним, что злой бог крон пытался убить Зевса, подобно тому, как злой царь Ирод пытался убить младенца Христа. Лишь ценой больших усилий Реи, матери Зевса, удалось спасти младенца. Напомним также, что, согласно мифам, Зевс родился на горе и был спрятан в пещере. Зададимся вопросом, сохранились ли в истории Крыма легенды о золотой колыбели спасителя? Оказывается, такие легенды действительно существуют. Автор XIX века Василий Христофорович Кандараки книги «Универсальное описание Крыма» рассказывает о своем посещении окрестностей Бахчисарая следующее. «Два года тому назад я гостил в Озенбаше, одном из обширнейших и богатейших поселений татар в Тавриде. Однажды, возвращаясь с гор, ко мне выскочил навстречу страшно изуродованный и заросший длинную бородою пожилой татарин». «Ты, вероятно, ездил за золотую люлькою?» — закричал он, подбегая ко мне с поднятыми кулаками. К счастью, лошадь моя, испугавшись, избавила меня от этой чудовищной личности. Я до самой деревни беспрестанно оборачивался. Вечером, когда пришел ко мне хозяин мой с несколькими почетными поселянами, я сообщил им об этой неприятной встрече и просил рассказать, с какой целью этот сумасшедший спрашивал меня о золотой колыбели? «Извольте видеть», — отвечал старик, «несколько лет тому назад этот несчастный человек был нашим десятником. Претерпевая ужасную бедность, он день и ночь думал о том, каким бы образом обеспечить себя и свое семейство от недостатков и лишений. С этой целью он вслушивался в рассказы о кладах и постоянно приходил в отчаяние, что не знает места, где и он мог бы копать. В одно время человек этот пришел ко мне по делу и затеял свой любимый разговор. «Знаешь что, приятель», — сказал я, — «ты ищешь кладов, а между тем клад под боком у тебя». Селим недоверчиво покачал головой «Ты не веришь», — продолжал я, — «в таком случае я скрою тайну» завещанную мне отцом, а вось она пригодится более счастливым, чем ты. При этом бедняга побледнела и умоляющим голосом просила не скрывать от него истины. «Ну, слушай», — сказал я, — «ты знаешь ту скалу, которую называют Каплукая, и которая находится в двух верстах за деревню нашу? Как не знать? Знаю». «В этой скале есть пещера». «Знаю и пещеру. У конца этой пещеры, как сказывал мне отец, хранится золотая люлька и наковальня из того же металла. Если ты не трус и желаешь завладеть этим богатством, отправляйся смело под пятницу и иди без оглядки назад. Если за тобою послышится свист, плач или крики, не обращай внимания, в противном случае... «Пред тобою предстанут такие чудовища, что ты тронешься умом и на всю жизнь останешься таким». Выслушав меня, Селим неоднократно спрашивал, не обманываю ли я его. Наконец, уверенный, что я сообщил ему то, что слышал от отца, он сияющим лицом простился со мною, а несколько дней спустя я и вся деревня увидели его в том ужасном положении, в каком он представился вам. «Так он лишился ума?» — спросил я. «Совершенно. от чего же? Он входил в эту заколдованную пещеру, и, вероятно, злые духи сумели заставить его оглянуться назад?» «Не знаешь ли ты?» — спросил я. «Кто поставил в эту пещеру золотую колыбель и наковальню? И с какой целью? Чтобы ответить вам на этот вопрос, мне приходится рассказать целую историю» сообщенную мне в детстве бабушкую. Ты окажешь мне большую услугу». Татарин наложил трубку и после минутного молчания сообщил мне следующего рода легенду. Когда-то в отдаленные от нас времена, в южной приморской части Крыма, существовало два сильнейших и богатейших христианских княжества. Одно из них именовалось Френским, а другое Урумским. Эти два княжества были пограничны между собою и ужасно ненавидели друг друга. Естественно, что они в таком положении не могли долго оставаться. Надо было порешить что-нибудь, но как? Вопрос этот враждебные князья предложили народам своим и с нетерпением ожидали. Какой дан будет ответ? Месяц спустя френский полководец потребовал от Урумского что если его князь желает сделаться другом их, то пусть немедленно пришлет в знак дружбы ту золотую колыбель и наковальню, которые составляют священную эмблему княжества. Услышав это дерзкое требование, у урумский вождь в запальчивости обнажил саблю и сказал, «Неужели ты не знаешь, что в этой колыбели вскормлены были грудьми цариц все царствовавшие у нас князья?» а пред наковальнею клялись в истине верности мы и все бывшие до нас греки. Я и требую это только потому, что сознаю, как высоко вы ставите эти два предмета. Если вы принесете их в жертву дружбе, тогда мы убедимся, что вы ею дорожите выше всего драгоценного для вас». Тогда урумский полководец возвратился к повелителю своему и объяснил ему требования, и предложение френского вождя. Обстоятельство это возбудило отчаянную войну между френками и урумами. Вскоре в рядах урумов оказался огромный недочет лучших воинов, и княжеству предстояла неминуемая гибель. Френки требовали золотую колыбель и наковальню, обещая прекратить войну. Тогда князь выступил пред народом своим и спросил, Согласятся ли они удовлетворить неприятеля? «Нет, нет», — отвечали воины, — «мы этого не допустим до того времени, пока все не погибнем». «Дети мои», — сказал им тронутый князь, — «я и тогда не отдам им колыбели, которые кормились я и мои праотцы. Еще выше я ценю наковальню, пред которой вы клялись мне в верности. Если вы умрете, клянусь вам». «Я заморю себя голодом со всем моим семейством на этих священных предметах и скрою их заклятием, чтобы никому во веки веков не пришлось прикоснуться к ним». Сказав это, князь, забрав народные драгоценности и семейство свое, прибыл к пещере каплукая и с помощью сопровождавших его вступил во внутренней скалы. «Я не буду ничего есть до того времени» сказал он удаляющимся от него слугам, «пока вы не принесете мне известия о победе. Если же я умру раньше, а вы восторжествуете, то пусть смерть мою сочтут за жертву, принесенную за спасение самых драгоценных предметов моего верного народа». Когда все разошлись, у румский князь занес люльку и наковальню в самую отдаленную глубину пещеры и, поставив их здесь, склонился на колени и произнес такого рода заклятие. «Всеведущие духи вам известно что я и все бывшие до меня у румские князья вскормлены были грудью матерей своих в этой драгоценной колыбели вследствие чего она сделалась нашу святыню вы также знаете что перед эту наковальню я предместники мои и весь У румский народ произносили клятвы верности истины и дружбы между тем алчные и ненавистные соседи наши френки задумали лишить нас этих драгоценностей умоляю вас отныне и новейки вечные принять под сохранение свое эти бесценные вещи за принадлежность которых умирает целая нация за государем заклинаю кровью нашу продолжал князь, и тот, кто решится взглянуть на эти сокровища с умыслом похищения или разглашений, пусть лишится рассудка. Но если милостивый Творец наш совершит чудесное спасение моего княжества, и я останусь в живых, то пусть тридцать третий первенец моего поколения воспользуется правом свободного приобретения этих предметов. Аминь, аминь, прозвучало в глубине грота. В этот момент пред князем показался в белой одежде престарелый дервиш и сказал ему: « Не отчаивайся владыка греков, твои дети изгонят завтра же врагов и ты подцарствуешь еще долго. Благодарю создателя и за эту милость и князь протянул руку, чтобы прикоснуться к одежде святого человека, но он исчез. На третий день после этого ведения к князю прибыли гонцы с приглашением возвратиться в отцовское наследие с той поры люлька и наковальня стоят в вроти каплу кая и бдительно охраняются духами легенда эта, как оказалось впоследствии сообщена была деду моего хозяина какими-то греками приезжавшими неизвестно откуда с целью забраться во внутренность этой скалы и завладеть сокровищем предков своих рассказ этот до того меня занял что я на следующий день решился забраться в волшебный грот, но, увы, все мои усилия вскарабкаться на отвесную скалу, где чернело отверстие или вход в нее, остались безуспешными. Мне нужен был человек, способный лазить по таким местам. Но никто ни за какие блага не хотел мне посодействовать, и татары по-прежнему остались при своем убеждении, что пещеру эту охраняет злой дух, и что там по-прежнему стоят золотая колыбель и наковальня урумского княжества. Итак, в Крыму вплоть до XIX века действительно бытовали рассказы о священной золотой колыбели. Колыбель была окутана невероятным почитанием, ее охраняли, берегали от врагов. Считалось, что золотой колыбелью владели урумские, то есть римские, князья, и что находится она в пещере. Рассказы о находящейся в недрах горы священной золотой колыбели сохранились и у крымских караимов. Причем здесь уже прямо говорится о золотой колыбели спасителя мира. Обратимся к книге «Легенды и предания крымских караимов». На первых же ее страницах приводится следующая старинная легенда. Бешиктав, гора колыбель. До XI века никто в Крыму не решался на долгий рискованный путь паломника. Первым был Кырк-Ярский князь Муса. Рассил к ней слезами гробницу патриархов, посетил развалины Иерусалимского храма, собрался в обратный путь. На прощание Иерусалимский газа навестил высокого паломника, увидев среди его вещей выточенную из ливанского кедра колыбель Гезен вдохновенно вознес глаза к небу и пожелал, чтобы в этой колыбели вырос спаситель мира, пришествие которого должно принести счастье и мир на земле. Умер Хаджи Муса вблизи Александрии, куда направился навестить караимов Египта. Вдова и два зятя, сопустовавшие князю, доставили колыбели в Крым, в Кыркьер Чуфут-Кале. Примечание автора С тех пор колыбель стала переходить от поколения к поколению как родовое благословение первого паломника караима. Имя кыркьерского князя ильягу гу сохранилось среди караимов, окруженное ореолом красивых легенд. Народ поныне верит, что славен стал Илья-Гу, так как вырос в заветной колыбели Хаджи-Мусы, которая в ночь гибели князя божественной силы была перенесена на соседнюю гору и исчезла в ее недрах. С тех пор двугорбая гора хранительница княжеской колыбели стала называться Бешиктав. Бешиктав разверзнет в свое время недра, а колыбель высоко вознесется к небу и опустится в дом, где раздастся впервые голос новорожденного спасителя мира. Так поныне гласит народная легенда. Данный рассказ совершенно откровенно связывает крымскую золотую колыбель со Спасителем мира, то есть, как мы теперь понимаем, с Христом. Прямо сказано, что в колыбели впервые раздастся или раздался голос младенца-спасителя. Путаница будущего и прошедшего времени обычно не только в легендах, но и в Священном Писании. Так, например, Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры говорит, «Божественное Писание часто употребляет прошедшее время вместо будущего». Книга 4, глава 6. О том, где именно в Крыму была спрятана золотая колыбель Спасителя, существует множество различных предположений. Известно около десятка мест предполагаемого нахождения Золотой колыбели: Каплукая, Басмановы пещеры, Крестовая гора на южном берегу Бишкетау, около пещерного города Чуфут-Кале и так далее. Точное место было забыто